Глава 5. Найдя в одной из машин уполовиненный ящик столовых шашками советского производства, решил немцам приготовить небольшой сюрприз. По карте до дороги, по которой двигались немцы, было километра четыре. Поэтому, расположив в кабине одного из грузовиков взрывчатку и используя в качестве детонатора обычный взрыватель от гранаты, подготовил неплохую ловушку, которая должна сработать при открывании дверей. Машину отогнали к дороге, посадив на оба сиденья трупа эсэсовцев, чтобы замаскировать расположенную там мину. фары для привлечения внимания, если машина простоит до темноты, благо аккумулятор был в наличии, провели взрывное устройство в боевое положение и вернулись обратно в деревню. Работы по захоронению уничтоженных немцами раненых и мирных жителей были практически закончены и бывшие пленные энергично засыпали большую братскую могилу. Кутепов по моему совету составил список тех, кого удалось опознать, и краткое описание событий. Спрятал все это в бутылку и горлышко залил воском. Бутылку положили в братскую могилу, чтобы в будущем люди не забывали о том, что произошло в этой деревне. Около трех часов дня мы снялись и ушли из деревни на восток. Радостной вестью был грохот взрыва ловушки, донесшейся до нас. Уже ночью головной тазор наткнулся на часовых, расположившихся на ночлег в лесу, роты отступающего 757-го стрелкового полка 222-й дивизии. Узнав таким образом, где примерно находится командование полка, к утру мы уже разговаривали с командиром. Пользуясь своими полномочиями начальника особого отдела, Кутепов связался со штабом дивизии, и организовал нашу эвакуацию. К этому моменту командир дивизии, потеряв связь с 774-м полком, решил идти на прорыв. Постоянно подвергаясь массивным налетам и отбиваясь от наседающих немцев, достигнув десны остатки дивизии, соединяясь с частями 43-й армии. Возле переправы нашу группу наконец-то встретили представители особого отдела армии, и сопровождающие его бойцы комендантского взвода, срочно привлеченные для охраны при поступлении информации о выходе Кутепова с капитаном Зиминым в расположение частей армии. Кутепов с сопровождающими и бывшими пленными отправился обратно в сторону штаба дивизии, а меня с моими спутниками снова погрузили в кузов полуторки, повезли в сторону Кирова. На прощание я отвел в сторону Кутепова, и попросил отнестись внимательно к освобожденным, поставить их в строй, и особенно упирал насчет Никанорова. Чем-то мне понравился, очень сильно напоминает Вяткина, такой же спокойный, и основательный. Мне кажется, именно на таких держится армия. Дорога. Опять дорога. Один раз попали под авианалет. Немецкий истребитель развлекался тем, что охотился на тыловых коммуникациях наших войск. Хотя тут рядом была переправа, более интересная цель для штурмовки, нежели одиночные машины, хотя и прикрытая зенитной батареей. Ему, видимо, было интересно расстреливать беззащитные цели. Лежа в канаве, стреляя из СУ в сторону пролетающего самолета с крестами, я со злобой пообещал, что летунов теперь в плен брать не буду. Может, конечно, погорячился. Война есть война, но и на ней должны быть определенные правила. К вечеру наконец-то добрались до станции Киров, где нас разместили в отдельном вагоне санитарного эшелона, отправляющегося в тыл. Тут с нами ехали уже молчаливые сотрудники НКВД, сменившие контрразведчиков 43-й армии. Общая напряженность немного действовала на нервы. Но то, что фронт остался за спиной и можно расслабиться, сказалось. Люди просто отсыпались после бессонных ночей в лесу. Я давно уже стянул себе маскировочный костюм и щеголял в камуфляже, более привычном для нашего времени, нежели для 41-го года. Поэтому мои спутники и сопровождающие с интересом иногда косились на такую необычную расцветку и обилие карманов. А у меня было единственное желание выкупаться и побриться. К сожалению, для этого в поезде не было возможности, и пришлось ограничиться умыванием в тазике, принесенном по моей просьбе одним из сопровождающих на небольшой станции. Выходить нам строго запретили, но старались быть максимально корректными во всех остальных вопросах. Нас не разоружали, но при этом разрешили оставить только личное оружие. Пулемет Павлова и автомат, с которым бегал по лесам Строгов, были сложены отдельно под присмотром одного из бойцов охраны. Мое оружие и груз были упакованы и лежали рядом. На попытку перенести их в другое купе под охрану я Скандалев не согласился, и потому что они не стали качать права понял что мой особый статус тут очень высок судя по обрывкам разговора этот санитарный поезд в котором нас везут до аэродрома постоянно прикрывает две сменяющие друг друга эскадрильи истребителей но и это путешествие было недолгим примерно часов через десять нас высадили на небольшом полустанке где ожидали несколько машин набитые бойцами нквд и в сопровождении такой охраны приехали на аэродром. Куда нас возили, я уже не мог знать, как-то потерял связь с пространством и временем, и во всем полагался уже на наших провожатых. День клонился к концу, и до наступления сумерек, когда в целях безопасности был назначен перелет в Москву, оставалось еще часа полтора. Я попросил предоставить возможность привести себя в порядок. И, к моему удивлению, в ко батальона аэродромного обеспечения, Мне и моим спутникам организовали помывку. Там, наконец-то, вымывшись и побрившись, я смог переодеться в форму, более подходящую к этому моменту времени. Единственное, что я позволил себе использовать из нашего времени, — это бритву. Но не могу я и не умею бриться опасными бритвами. Я к жилету привык, который со многими лезвиями, тем более перед вылетом поставил себе один из последних новых станков. Строгов и Павлов, увидев у меня такое новшество, удивились. Пришлось пояснить, что штучка заграничная, трофейная и очень удобная. Они, попробовали, согласились. В общем, время провели с пользой и некоторым удовольствием. Ребят по моей просьбе обеспечили бельем, а у меня, как запасливого человека, все было с собой, в сверстке с формой капитана НКВД, которую я и надел перед вылетом в Москву. А Зоя, наша спутница, мылась отдельно и стеснялась завести разговор о чистом белье. Пришлось мне, как более продвинутому, наехать на сопровождающих и решить вопрос. Тут на аэродроме женщин хватало, поэтому кого они там раскулачили мне было неинтересно. Но то, что молодая девушка, с которой мне предстояло еще и лететь вместе, перестала дичиться из-за вопроса личной гигиены, это было приятно. Тем более девушка симпатична, не был бы женат, приутарил бы. В общем, когда я, облаченный в чистую выглаженную форму с орденом, вышел к своим спутникам, фурор не произвел, но вот удивление точно было. Привыкли меня видеть в измазанной тактической фо... краской физиономии и в маскировочном костюме, а тут, как все, да еще выглаженные и чистенькие. Наши сопровождающие демонстративно не разговаривали и старались свести контакты к минимуму. Строгого и палого это напрягало и они все чаще бросали насторожные взгляды в мою сторону. Вот в таком немного нервозном состоянии мы наконец-то загрузились в специально пригнанный для моей персоны Дуглас. Полет даже в самолете американского производства тоже не сильно впечатлил. Тряска, сквозняки, гул двигателей, и жесткие сиденья. Пар часов такого лета, и мы сели на одном из подмосковных аэродромов, где нас уже встречали по-серьезному. Судоплатова я узнал сразу. Рядом с ним были еще несколько чинов НКВД, и все пространство вокруг самолета было оцеплено бойцами того же ведомства, что и наши встречающие. Поэтому, кратко поздоровавшись, моих спутников отвели в автобус, а мы с Судоплатовым и с комиссаром третьего ранга «Морожка» сели в легковую машину, мы с в виде большого свертка забрали с собой. Уже тут смогли нормально пообщаться. Но, Сергей Иванович, заставили вы нас понервничать. Ваши друзья отказались с нами общаться, до выяснения судьбы курьера, обвиняя нас в вашем исчезновении. Я смотрю, приключения за вами ходят прямо по пятам. У меня иногда возникает мысль, что вы не боевой командир, а мальчишка, начитавшийся книг про пиратов. Вы знаете, если честно, то у меня такие приключения не вызывают особого удовольствия. Я и так наигрался в войну. А вот к вам у меня есть пара вопросов по этой поездке. У вас утечка, причем серьезная. Но разговор будет не в этом месте». Дождавшись, Киркасу Доплатова продолжил. «Кстати, что будет с моими спутниками? Они вообще не в курсе, с кем именно они находились столько времени. Разве что могут вопросы по технике связи и приборам ночного видения. Но тут можно отделаться простыми подписками». «Давайте поговорим об этом позже, когда приедем. Им никто не причинит вреда». «Хорошо, я вам доверяю, но так или иначе буду отслеживать судьбу моих спутников, тем более лейтенант весьма заслуживает внимания. Перспективный парнишка». Судопатов удивленно на меня посмотрел. «Нет, просто толковый командир. Инициативный и труса не празднуют. Технически грамотный. Может пригодиться». На этом разговор затих, оставив некоторую горечную договоренность. Я сидел и смотрел, как за окнами автомобиля проносится ночная Москва 1941 года. Интересное зрелище. Никаких бигбордов, неоновых реклам и большущих цветастых витрин. Несколько раз видел проходящие патрули. Интересно было бы пройтись по улицам днем и посмотреть на людей. Но поездка все не заканчивалась. По виду мы выезжали из города. Значит, меня везут в какую-то очередную загородную резиденцию, где со мной будут работать специалисты. В принципе, верно. Город уже подвергается бомбардировкам, и погибнуть от простой авиационной бомбы в Москве было бы верхом глупости. По прошествии часа мы выехали из города и двигались по шоссе, с которого свернули и немного потряслись по грунтовке и остановились перед глухими воротами. По гудку створки ворот открыли два бойца, вооруженные автоматами, пропустили машины и также быстро закрыли за въехавшими машинами ворота. Я оглянулся. Автобуса, на котором въехали Строгов, Павлов и Девушка, не было. Марушка понял правильно мой интерес и сразу пояснил. Они будут размещены в другом месте. Это необходимо. Да, я понимаю. Мы вышли из машины. Один из сопровождающих нес за мной тюк с грузом. Поднявшись по широкой лестнице, оказались в просторном зале, из которого вели несколько дверей. Но мои спутники повернули направо, и мы вошли в столовую, где стоял накрытый белой скатертью стол. «Сергей Иванович, по моим данным, вы давно не ели. Не против, если мы с вами позавтракаем?» «Да вообще-то вы тут хозяева, а я гость. Хотя согласен, что перекусить было бы неплохо». «Ну и хорошо». Мы расселись за столом, Неслышно открылась еще одна дверь, и зашла девушка в форме сержанта НКВД. Начала быстро сервировать стол на три персоны. Дождавшись, когда девушка уйдет, морошка, который был, видимо, на этот момент ведущим в этой компании, взял графин с водкой и разлил по рюмкам. Я не стал кочевряжиться, тем более снять стресс не помешало бы, и поднял рюмку. Но за встречу!» «Мы выпили!» и в течение нескольких минут был слышен только стук ложек о тарелки. Когда первый голод был утолен, выпили еще, и уже могли приступить к разговору. По себе знаю, что именно в такие моменты или чуть позже обсуждается много серьезных вопросов. Хорошо, первый голод утолили, теперь можем поговорить. Если не ошибаюсь, Александр Александрович, вы командир подразделения, которое занимается странником обратился я к Морошко. Да, вам не откажешь в проницательность. Поэтому нам бы хотелось выяснить правду о вас и вашей организации. Надеюсь, что наше иновременное происхождение не вызывает сомнений. Ну, сомнения всегда есть, но ваш ход с генералом Романовым заслуживает уважения. Да и ваши цели вы высказали достаточно прозрачно. Но понимаете, выходить на высшее руководство страны «Надо с определенными предложениями, а мы их пока не слышали». «Что ж, я вас понял. Вас интересует, что мы можем вам предложить, чтобы это же не попало в другие руки, правильно?» Дождавшись, Кивка продолжил. «Мы же достаточно однозначно подтвердили, что собираемся общаться только с вами, так как являемся вашими потомками». И судьба России вне зависимости от общественного строя нам не безразлична. При необходимости мы можем провести посланника в наше время, чтобы вы удостоверились в наших словах. Но и у нас есть потребности, и как вы их сможете удовлетворить, мы знаем. Поэтому давайте более предметно поговорим, что мы вам можем предложить и чем поможете вы.